Глава 24. В начале июня на пленуме ЦК Сталин выступил с докладом о проекте Конституции СССР. Пленум одобрил проект и принял решение о созыве Всесоюзного съезда Советов для его обсуждения. Но главным вопросом на пленуме был вопрос об обмене партийных документов. Решение об обмене партийных документов было принято в декабре 1935 года на пленуме ЦК. Подвели итоги партийной чистки, начатой еще в 1933 году, объявили чистку законченной. Но в ходе чистки обнаружили, что партийное хозяйство запущено. Некоторые члены партии имеют по два партийных билета. В учетных карточках путаница. Партийные билеты попадают в руки врагов. И тогда было решено произвести обмен партийных документов. Это была его идея. В чем смысл этой идеи? В том, что внешняя процедура выглядит как чисто техническая. На самом же деле обмен партийных билетов означал всеобщую, тотальную, тщательную проверку каждого коммуниста. В этом смысле чистки не достигали цели. Выходил коммунист на трибуну, рассказывал о себе, за ним выступали другие, дружки хвалили, враги поносили, а партстаж играл решающую роль. Член партии с апреля 1917 года был безгрешен, а уж член партии с 1905 года совсем святой. Такие чистки не выявляют истинного лица коммуниста. Другое дело проверка партийных документов, в ходе которой будет тщательно изучена вся биография коммуниста каждый год, каждый день его жизни, его связи, родственные, дружеские, служебные, его высказывания, его досье в органах НКВД, его письменные объяснения о тех или иных неясностях биографии. Обмен партийных документов – хорошая основа для кадровой революции. Каждый коммунист должен себя чувствовать под постоянным, неусыпным и неослабевающим контролем. Ему самому пришлось выступить по этому вопросу, призвать местные партийные организации не просто переписывать учетные карточки, а обменивать партийные билеты только тем, кто прошел всестороннюю и тщательную проверку. Пришлось публично напомнить всей партии, что неотъемлемое качество каждого большевика в настоящих условиях — умение распознать врага, как бы хорошо он не маскировался. Пришлось напомнить, что парторганизации имеют право не выдавать партийных билетов тем членам партии, которые не оправдали звание коммуниста. Июнь был напряженный. Второй доклад о проекте Конституции СССР он сделал через неделю после первого на заседании Президиума ЦИК СССР. Будущую Конституцию уже называют «Сталинской». Встречался с авиаторами, беседовал с Губкиным о нефти на Урале, вместе с когановичем и Орджейкидзе осматривал перервинский шлюз канала «Москва-Волга», Строительство канала должно быть завершено в будущем году. Москва станет портом пяти морей – Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. Канал решит проблемы водоснабжения Москвы, обводения рек Москвы, Клязьмы, Яузы и Учи, а также и отдыха москвичей. Канал Москва-Волга – составная часть генерального плана реконструкции Москвы, его плана. Сталин осмотрел площадки, где будут установлены монументальные фигуры основоположников советского государства, Ленина и Сталина, по проекту скульптора Меркурова. Место было выбрано удачным, отсюда монументы будут смотреться хорошо. 8 июня он посетил в Горках больного Горького,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 Хотел будто бы писать о нем, но все собирал материал, что-то долго собирал. Конечно, тогда по поводу девушки и смерти он польстил ему. Эта штука сильнее, чем Фауст Гетте, тут и сравнения быть не может. А он не только сказал, он так написал, оставил в истории и показал Горькому, что отношение с ним он ставит выше суда потомков. Как будут эти слова через сто лет растолковывать литература Веды, ему безразлично. А как сейчас Горький растолковывает в стране и в мире его политику, ему важно. Своё дело Горький сделал, объединил интеллигенцию. Чтобы подчинить народ, надо или уничтожить, или купить его интеллигенцию. Правильнее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 Пришлось в прошлом году его осадить статьей Панферова, показать, что неприкосновенных у нас нет. Ведь сам товарищ Горький утверждал, что искусство и литература должны развиваться в условиях свободного обмена мнениями. Вот Панферов свободно и высказал свое мнение. Горький все понял и больше не артачился. Нанесли удар по Шостаковичу. По композиторам-формалистам смолчал. Ударили по архитектору Мельникову и другим архитекторам-формалистам смолчал. Стукнули художников, почкунов, в их числе брата Каменева, тоже промолчал. Ну да ладно. Смежное искусство, не литература. Но в марте выпороли Булгакова. А ведь это уже литература, драматургия, где «Горький первый человек».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 По его инициативе приняты важнейшие решения о работе высших учебных заведений, о запрещении абортов, о педологических извращениях. Эти постановления должны обеспечить рост народонаселения страны, укрепление семьи, правильное обучение подрастающего поколения как в школах, так и в высших учебных заведениях. Новое государство надо создавать на твердых основах. Революция ломает старый порядок, но она обязана создать новый порядок твердый и незыблемый. Для этого она обязана использовать выработанные веками, утвердившие и оправдавшие себя формы жизни и быта. Если они были разрушены революцией, их необходимо восстановить. Нельзя допускать разрушения семьи беспрепятственными разводами. Свобода от семейных обязанностей, от воспитания детей деформирует членов общества, превращает их в людей, не несущих ответственности за жизнь своих близких, в людей без обязанностей и забот. Нельзя производить над детьми педологические эксперименты, изучать ребенка с помощью бессмысленных, глупых и вредных анкет и тестов, делать его подопытным кроликом для всяких шарлатанов от науки. Ребенка надо учить и воспитывать, как и воспитывали всегда, как его учили и воспитывали. Конечно, содержание учения и цель воспитания теперь другие, но сущность учить и воспитывать остается. Именно поэтому он нашел время для беседы с участниками смотра хоровых ансамблей. Хоровое пение — это истинно народное пение — Он сам когда-то пел в хоре, оно развивает в человеке чувство коллектива, причем чувство возвышенное, эстетическое. Это надо всячески поддерживать и поощрять. 9 июля вечером из Тбилиси позвонил Берия. Товарищ Сталин, сегодня бюро райкома заслушало сообщение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 В 1931 году попал из представителя ОГПУ в первые секретари ЦК Грузии, а в 1932-м в первые секретари Закавказского крайкома. Рядовой чекист, даже не член ЦК ВКПБ. И это в Грузии, где есть крупнейшие работники партии, члены ЦК ВКПБ. Например, Мамия Арахилашвили,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 Был связан с муссоватистской разведкой. И когда человека расстреливают как бывшего провокатора, то у него уже нет времени доказывать, был ли он связан с охранкой добровольно или по партийному поручению. Во всяком случае, этот человек умеет служить, будет служить и знает, как служить. Там, в Цхалтубо,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 Лаврентий Картвилишвили по кличке Лаврентиев. Впрочем, в тридцать первом году они еще многое себе позволяли. Позволяли обвинять его в том, что он рекомендует в руководители партийной организации жулика. Все усмехнулись. И Арахилашвили, и Мусабеков, и Бунядзаде, и другие. Даже рядовой работник Крайкома, заведующий Орг. отделом Снегов,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 Он сделал тогда по-своему Лаврентий швили он приказал ему именоваться только Лаврентиевым, был отправлен на партийную работу в Сибирь, первым секретарем сделали мамию Арахилашвили, вторым Берию. Через несколько месяцев Арахилашвили перевели в Москву заместителем директора института Маркса Энгельса Ленина, первым секретарем за крайкома, Стал Берия. За эти почти пять лет он хорошо показал себя. Всё прежнее руководство Грузии было разослано в другие парторганизации. Сменил всех секретарей райкома в партии, перетряхнул весь аппарат. Успешно проводит в масштабах Закавказья кадровую революцию. Сам проводит, без Егоды и без Ежова, как секретарь за райкома имеет прямой выход на него. Его да ежов здесь не нужны. Он и Берия лучше знают обстановку на Кавказе.